Мойте руки перед едой. Дело не только в профилактике дизентерии и других кишечных инфекций. Пищеварение начинается не в полости рта, а гораздо раньше, когда человек отложил текущие заботы и еще только собирается поесть. Мытье рук перед едой – это своего рода пауза в суматошном существовании горожанина. Она позволяет на какое-то время освободить мозг от суеты и переключиться на жизнь собственного тела. Тщательно намыливая и ополаскивая руки – Вы поневоле отвлекаетесь от того, чем вы только что занимались. Приучайте себя перед трапезой думать о том, что вы сейчас будете есть. И пусть мысли ваши будут благодарными, тогда самая скромная пища станет доставлять вам удовольствие и приносить пользу. Психологический комфорт при трапезе влияет не только на мысли и настроение, за период предвкушения пищеварительные соки, которые вырабатываются организмом в определенной последовательности, сначала во рту, затем в желудке, затем в поджелудочной железе, затем в тонкой кишке, успеют выделиться в нужном количестве и, что особенно важно, подходящего качества.